2 дня перевозок прошли гладко, а на третий случилась занятная история. Приехал я к бачашку, привязал коня, разделся, нырнул, нащупал мешок и двинулся белой к берегу. Вдруг из кустов выезжает на коне Илья. Случайность я отбросил сразу. Добрый день, изятёк. А ты чего в ручье купаешься? Али дома бани нету? Я выпустил мешок из рук. Поскольку он был под водой, то Илья его и не увидел. Мешок лёг на дно, а я выбрался на берег. Ты никак следишь за мной, Илья? Вот уж не думал, что не пользуюсь твоим доверием. Илья смутился. Нет, не знаю. А Джон ты подумал, но дело такое, Каждый день ты стал уезжать за город на коне, и инструментов лекарских своих не берёшь. Вот Дарье пришло в голову, что ты зазнову завёл. Коней ездишь. Выпросила меня за тобой присмотреть. Тео уж извини меня. А и в самом деле, чего ты в воде делаешь? Ты не с секты водопоклонников. Нет, не слышала такой. Да вот же и крест православный на мне. Садись рядом, сейчас объясню, чего я купаюсь. Илья слез с коня, уселся на бережку, я поведал ему, как ушёл со шведского плена, ну и далее всё по порядку. Илья изумился. "И ты бросил в ручье такие деньжищи?" "Илья, они здесь чуть не год пролежали, и им ничего не сделалось, никто не нашёл". Рискованно По мне, так и деньги и ценности должны быть в деле или дома. Теперь пришло им время поработать на семью. Эти деньги я имел в виду, когда решался вопрос о строительстве каменного дома. А, кстати, о доме. Договорился я из-под Москвы камень белый пелёный доставят. Дорога, однако, 10 камней с перевозкой в рубль станут. Пускай есть эти деньги. Подожди немного. Я с берега плюхнулся в воду, вытащил расползающийся в руках мешок, легко раздрал руками полусгнившую ткань. На землю посыпались кольца, браслеты, ожерелья, кое-что из золота, другое из серебра. Несколько изделий были с камнями. Илья ахнул, стал перебирать ценности. яжели такое в каждом мешке так двух мешков на дом с избыком хватит лицо его было совершенно очумелым можно всю жизнь не работать белорыбицу есть и кровь заедать или я деньги даже когда их много имеют обыкновение рано или поздно кончаться поэтому надо работать На разбойниче злато-серебро дом построим, Обустроим участок, прислугу наймем. — А сколько там мешков? — шепотом и озираясь спросил Илья. — Еще четыре осталось. — Четыре! — ахнул купец. — Ты вот что, Илья, дома о кладе никому не говори, И мужам зрелым деньги глаза застят и разум туманят. Хоть и есть и женщины, о ценностях узнают, не удержатся, подругам соседкам проболтаются. Что ты? Что ты? Да нечто я не понимаю, считаю, что уже забыл э помочь, чем надо ли. А вот сейчас пару мешков подниму и вместе домой вернёмся. Я ведь уже часть сокровищ домой перевёз, в конюшне под стенам храню. Это почему? Переплавить надо, да и Маша в комнатах, когда убирается, увидеть может, а в конюшню она ни ногой. А и то верно. Эх, я старый пень, не дошло сразу. А ты умён и зворотлив, хитёр рак и змей. То хорошо, не только мессаль владеешь и смел, умирать спокойно могу. С тобой дождь, как за каменной стеной, ей-богу, повезло мне с зятем. Вот, а ты меня в низком подозревать стал, на поводу у дочери пошёл. Ну, простей, забудем. Лады. Впредь, если дурно я подумаешь, сам подойди и спроси. Я её лить не буду, скажу, как она есть. Я снова по лесу в воду и достал ещё два мешка. Мы вдвоём спора пересыпали содержимое в новые мешки. Погрузили их на лошадей и не спеша двинулись в город. На улицах Илья раскланивался со знакомыми. Дома груз сняли с лошадей и спрятали под стенам в конюшне. Я немного замешкался, а когда вошёл в дом, то услышал, как Илья распикает дочь. "Аndle семьи старается. А ты сама себе в голову дурные бабьи мысли вбила". И меня вас стыд ввела. Выбрось дурь из головы. Услышу ещё чего-нибудь подобное, не посмотрю, что у самой дитя есть. Отхожу вожжами. Завидев меня, Илья замолчал и отошёл от Дарьи. Жена сидела с пунцовым лицом. Я сделал вид, что ничего не слышал, а Илья разошёлся. Добытчик приехал. А на столе нет ничего. Маша, ты где? Иду уже хозяин. Мы славно победали. После трапезы Илья поднялся ко мне в комнату. Завтра снова едешь. Надо закончить. Верно. А я сегодня же закажу камня пиленного, до да участком займусь. Илье удалось купить почти за гроши две завалящие Хотенки, недалеко от центра. Зато земли на двух обедненных участках было много. Можно и дом большой поставить, и место для двора останется. Через месяц прибыл первый ушкуй с пиленным камнем. Илья нашел и нанял лучших каменщиков, им в помощь землекопов для рытья котлована. Я же на листе бумаги, Нарисовал двухэтажный дом, каким он мне представлялся, видел я такой его в Москве, птичцевом вражке. Вот и набросалась из по памяти. Строительство началось и отнимало почти всё время и моё, и Ильи. Зато к осени успели завершить коробку и возвести крышу. Отделку дома оставили на весну. Ну не будешь же этим по зиме заниматься, когда в доме не топлено и холодно. Эх, стёкла бы найти. Да только если купить в Венеции или Франции, то больших не найти, придётся раму составлять из кусков. А и бог с ним, закажу, какие будут. За зиму привезут, хотя бы фасад будет со стеклянными окнами. Строящийся дом и сейчас внушал почтение. Многие купцы приезжали посмотреть, удивлялись. Да и бояре местные не гнушались удостоить его вниманием. Видел я, вертелись на улице, разглядывали необычные особняк. Учитывая, что часть бояр была при деньгах, имея богатые уделы, я не сомневался, что по весне начнут строить и другие каменные дома. Всем хорош деревянный дом. Строить быстро. Материал за городской стеной растёт. Дышится в нём легко, зимой тепло держит. До да 2 минуса есть. Горят часто. В больших домах не по одной печи стоит. Выскочит случайно уголёк, и давай полыхать. А если ветер, то и вся улица огнём займётся. И второе: гниёт помаленьку. До да древоточцы жучки свою лепту в разрушение вносят.